Глеб Толоконников. Золотая дорога или люди-птицы. Рассказ из цикла иных миров. Карака-синьора Изабелла Кастилья, прорывая носом водную гладь, вела за собой два таких же судна. Верница кораблей уже больше полутора месяцев шла к берегам Западной Индии. Во время недавнего шторма они несколько отклонились от курса, но не критично. С попутным ветром уже через несколько дней они должны были достичь острова Сан-Хуан. И оттуда уже направиться дальше, к континентальной части Перу. Мигель стоял на носу головного корабля громоздкой неподвижной фигурой. Он ненавидел эту караку. Ненавидел Индию, ненавидел почти всех на этом проклятом судне. Его сильную грудь распирала от этой ненависти, и казалось, что через пару вздохов его рубашка затрещит по швам. И ему пришлось, необходимо добыть золото, серебра, денег. Ему нужны деньги. Ради этого он даже оставил ее там, дома, в родной Валенсии, в окружении еще более ненавистных ему людей. В прошлый раз он отдал добрую часть своей доли капитану, чтобы ее увести. Остальное растворилось, утекло сквозь пальцы. Поэтому пришлось вновь плыть к этим диким берегам Новой Испании. Внезапно Мигель вздрогнул от тяжелой руки, легшей на плечо. Сзади стоял отец Сантьяго. Один из тех, кого Мигель не просто переносил на этой посудине, а с искренностью любил и уважал. Священнику было крепко за сорок, его левый глаз пересекал старый шаром. На краке ходили слухи, что уродство он получил, когда был инквизитором, и какой-то буйный мориск напал на него с ножом. Сантьяго был высок, строен, даже худощав, с мужественным невыразительным лицом, на котором обычно лежала маска безмятежности и спокойствия. Он был обрит с блестящей макушкой и легкой щетиной, всегда с Евангелием в руках и крестом на шее, Иди отдыхай, сын мой, уже поздно, мягко, но железно приказал богослужитель. Конкистадор сделал небольшой поклон и грузно зашагал в кубрик. Сантьего проводил его взглядом и, повернувшись, начал тихо молиться, прикрыв глаза. Он проводил здесь каждый вечер, взывая к Богу. Мигель лежал на койке и думал, скучал. Она не хотела его отпускать. Плакала, лопотала что-то на своем вперемешку с Испанским, падала ему в колени. но переубедить не смогла. Он долго втолковывал ей, что вернется не более чем через два года, и вернется с деньгами, сможет купить дом, винодельню, и тогда они вдвоем уйдут из того храма злобы, в котором на нее каждый день вываливалась ненависть. Он волновался каждую секунду, боялся за нее, надеялся, что Бог не даст ее в обиду, надеялся, знал. Закон, корона, церковь были на их стороне. Но ему все равно было страшно. На соседней койке спокойно спал без задних ног Петра. Его ничего не беспокоило. Он плыл в новый свет за легкой наживой. Педро уже был там, еще юношей. Сбежал на корабль конкистадора-фальшайки, которая давно гонялась за его ловкими руками, через которые прошло немало ценных побрякушек Мадрида. Тогда Индия оставила на нем неизгладимое впечатление. Оказавшись в порту, он напросился вместе с головорезами в поход на индийцев. Посмеиваясь, конкистадоры взяли его с собой. Вернувшись спустя три года домой в Испанию, он вновь захотел в Индию, но уже не как мальчик на побегушках. Он хотел, мечтал быть конкистадором, хотел идти бок о бок с бравыми испанскими воинами, хотел драться и воевать. Хотел наложниц, ему сейчас было чуть больше 20 дней. За несколько лет на родине он сколотил себе репутацию отчаянного и умелого Рубаки, так что попасть на сеньору Изабеллу Кастилью ему не составило особого труда. Ночью трио Карак снова попало в шторм. Сильных повреждений головная Изабелла не получила. Но вода забрала в свои недра Юнгу, несчастного парнишку 15 лет. Просто слезала с палубы и проглотила. Однако главное, непогода отделила Караку от своих спутниц. Что случилось с двумя другими кораблями, в том числе и с Флагманом, никому не было известно. Горизонт был чист и нигде не виднелось даже парусов двух других судов. Изабелла Кастильо легла в дрейф около 9 часов утра. На корабле решили, что спутники отстали, так как синьёра шла головной и шторм мог увести её вперёд. Несколько часов ушло на ремонт небольших повреждений, такелажа и корпуса, которые могли устранить на месте. Спустя время было решено идти дальше. Если остальные отстали, встанут на курс и дойдут до Сан-Хуана. Место и порт обговорены. «Если не встретим их в море, дождемся уже там», – озвучил свои мысли Сантьяго на собрании. Для колебавшегося капитана это стало последним доводом. Мысли о том, что остальные корабли поглотил океан, все старались отгонять. На одном из исчезнувших судов плыл хозяин похода. Спустя несколько часов, Караку поглотила тьма. Сантьяго, помолившись за экипаж других кораблей, в том числе и за своих помощников-правовидников, спустился в каюту и уснул беспокойным сном. Скорее даже не спал, а дремал. Те часы, что он провел в этом дремотном состоянии, его посещали странные образы. Он видел гудящую темную сферу гигантских размеров, разлетающиеся в разные стороны светящиеся шары и разноцветный дым, плывущий по черному пространству. Хлокочущий, полный мощи голос, который невозможно было отнести к мужскому или женскому роду, говорил ему что-то неясное на непонятном, но будто знакомом священнику языке. Проснувшись, Сантьяго тут же отдал себя молитве. Ночные сновидения очень четко врезались в память, пусть и были непонятны. Закончив молитву, священник прошел на верхнюю палубу и обнаружил, что корабль окутывал густой непрозрачный туман. Казалось, что он давил на плечи, словно тяжелое одеяло. Сантьяго от этого было не по себе. Мигель, который тоже уже не спал, беспокойно наблюдал за горизонтом. Что-то заставляло его внутренности сжиматься, когда он вглядывался в дымку, и он... не мог себе ответить, что его пугало больше, то, что Карака может потеряться в этой мгле, или сам туман. Изначально корабль остановился, так как идти по океану почти с нулевой видимостью – это безумие. Однако через несколько часов паруса были подняты, и они двинулись вперед. Мгла так и не рассеялась. Но они шли к земле, которая четко проглядывалась в нескольких милях от судна. Это казалось самым странным. Туман был плотным, непроглядным, но остров или даже кусок континента был виден как на ладони, словно к нему от корабля проходила дорога сквозь мглу. Его зеленый берег так такоманил к себе конкистадоров, у которых постепенно подходили к концу запаса продовольствия и питьевой воды. Педро был весь в предвкушении. Он надеялся, что это не Сан-Хуан или другая уже знакомая территория, Его сердце полнилось надеждой о том, что земля, лежавшая перед ними, место, где не ступала нога белого человека. Воображение юноши рисовало в разуме картины полей, на которых трудились краснокожие, огромные холмы и города, целиком из золота и серебра, прекрасных индийских девушек, в окружении которых на подушках восседал он, их белый бог и король. Когда Изабелла приблизилась к суше, показалось, что туман немного рассеялся, причем ближе вблизи корабля и земли. У любого, кто бросал взгляд подальше, в океан, складывалось ощущение, что наоборот, мгла стала лишь еще непрогляднее. Карака бросила якорь, спустила шлюпки и те начали сновать между землей и кораблем. На собрании капитан священник решили высадить десант и отправить его изучать землю. Таким образом, на берег сошли почти все солдаты, и того чуть более сотни человек вместе с двумя конями и четырьмя аркебузами. Командование на себя взял Сантьяго, к чему ни у кого не было претензий. Бывший инквизитор обладал железным характером и неоспоримыми лидерскими качествами и пользовался повсеместным уважением. Изабелла Касилья же с капитаном, матросами и оставшимися конкистадорами отправилась изучать ландшафт и местность, дабы найти удобную бухту или встретить уже обитаемые белыми людьми порт или поселение. Одной из задач еще было определить, они наткнулись на остров или все же континентальную часть нового света. Было обговорено, что Карака вернется туда же, где они высадились через три дня. Тогда же должен будет вернуться и отряд с разведки. Мигель также оказался среди высадившихся, и эта новая земля его смущала, пугала. Главным его смущением было то, что здесь отсутствовали крики животных, да и в целом почти любые звуки. Лишь слышались отдаленное щелканье истрек от птиц. А еще... Он шумно втянул носом тяжелый густой воздух, запах, который витал в пространстве, показался ему до жути странным. Хотелось сказать, что он был трупным, Но нет, аромат был другим. Не запахом мертвечины или гнили, иным. Мигель поморщился, у него было тонкое обоняние, поэтому он зажал нос рукой и начал дышать ртом, дабы больше не чувствовать этого запаха. Придя в себя через несколько секунд, мужчина сплюнул и положил руку на гарду рапиры, что-то ему здесь не нравилось. На следующий день группа из 20 человек начала движение вглубь острова. Сантьего, несмотря на то, что не мог знать, являлась ли эта земля островом, с чего-то называл ее в своих мыслях именно так. Откуда-то в нем было знание этого. Возможно, предчувствие, а возможно, божье провидение. Когда они вошли в джунгли, которые начинались почти сразу после хмурого песочного пляжа, священнослужитель шел в середину колонны. Этот остров внушал ему очень нехорошее предчувствие. Сантьяго не был напуган, но он ощущал себя до жути неуютно. Педро, бодро вышагивающий во главе колонны, внезапно остановился. В его спину чуть не влетел идущий следом, который приправило это столкновение крепким выражением. В десятке вар перед ним лежала широкая дорога, которая проходила сквозь лесную массу на перерезах пути. Заметить издали ее было сложно из-за нагромождения олеан в этом месте. Педро внимательнее присмотрелся к дороге, и глаза его загорелись. Он торопливо раздвинул ветви деревьев, даже не заметив того, что одна из них сильно поцарапала его щеку, и со скоростью молнии бросился к рукотворной тропе, мощеной желтыми металлическими кирпичами. Педро рухнул на кирпичи и постарался вытащить один из них. Сделать этого не получилось, как он не старался. Неудивительно. Блок был громадным, длиною примерно с локоть парня и шириной не сильно меньше. Подрагивая, Педро вынул из ножен рапиру и аккуратно провел заточенным лезвием по кирпичу. На желтом металле осталась аккуратная царапина. Парень возликовал, но для верности решил еще стукнуть по материалу гардой. Тот легко поддался и на нем образовалась вмятина. Педро поднялся на ноги, язычно крикнул в сторону колонны конкистадоров за ним. «Здесь дорога!» — сказал он, но осекся, Замешкавшись на секунду и что-то прикинув, продолжил. «Ширина в 3 четыре лошадиных крупа!» И хищно облизнувшись, закончил. «Мощеная кирпичом! А кирпич золотой!» Проход сквозь лес к дороге они проделали за один день. еще день укрепляли тропу. Джунгли на этом острове были вполне проходимыми, пальмы тонкими, Лианы легко рубились и выкидывались в сторону. Тропа была рассчитана на то, чтобы пара лошадей смогла пройти по ней вместе с телегой. Кирпичи, один из которых смогли выдрать из земли только при помощи лошади, решили начать вывозить позже, после возвращения караки и обследования земли. Необходимо было найти индейцев, которые проложили эту золотую дорогу. Быть может, в их городах драгоценностей лежало еще больше, тогда дорога бы пригодилась для вывоза этих богатств. Педро, который за свою находку мигом стал повсеместно уважаем, изнывал от нетерпения. Он уже предвкушал, сколько золота и серебра таилось в храмах и хижинах тех, кто смог потратить столько драгоценного металла на простую дорогу. Каждый кирпич стоил состояния, а их там было... Несколько сотен... Тысяч. «Придется снаряжать еще одну экспедицию, дабы вывести все. Это точно. Здесь было столько денег, что на этой земле даже Юнга с его мизерной долей обогатился, если бы его не поглотил океан. Конкистадор помрачнел, вспомнив о несчастном. Мальчонка ему искренне нравился. Толковый, юркий и забавный парнишка 15 лет от роду напоминал Педра его самого, когда он попал Юнгой на корабль. За несколько недель путешествия молодой мужчина искренне привязался к погибшему. Подкармливал его со своей пайки, травил байки из собственной нелегкой жизни, слушал про мальчишескую несчастную долю. Тот был сиротой, и Педро в каком-то смысле заменил ему, если не отца, то хотя бы старшего брата. Помотав головой, конкистадор отогнал плохие мысли и натянул улыбку. Близился момент их, а в первую очередь его триумфа. Не время было грустить по жертве шторма. Не все ли ему равно? Педро всегда ставил свои интересы на первое место. Что ему дело, до мертвеца которому тоже нет разницы. Когда проход сквозь лесную чащу был окончательно проделан, отряд в полном составе выдвинулся на дальнейшее исследование. Возможно, стоило дождаться корабля и остальных, но у всех горели увидевшие на глаза, а Сантьяго отдал добро. Сам священнослужитель отнесся к этому огромному количеству золота спокойнее остальных. Алчность, смертный грех. Бывший инквизитор держал лицо, но самого себя не обманывал. Жадность в нем не просто взыграла, она забурлила в душе и так, мягко говоря, далеко не нищего священника, и поделать ничего с собой он не мог. Сотня человек бодро вышагивала по металлическим кирпичам, посмеиваясь и перебрасываясь словами между собой. Казалось, что напряжение преследовавшего их с окончания шторма уже и не осталось. Конкистадоры учуяли то, зачем они плыли сюда почти два месяца. Мигель в колонне шел чуть позади священника. Вся ситуация его смущала. Когда они только проделывали проход к дороге, остров потонул в птичьем крике. «Нет!» Птицы и до этого шумели где-то вдалеке, но как только рухнула первая срубленная пальма, они словно с ума сошли. Гоман стоял такое, что уши и голова у воина заболели уже к середине первого дня и следующие два, пока проход не был полностью сделан, он лежал в тени и изнывал от страшной мигрени. Сейчас крылатые несколько успокоились, но гвал все равно продолжался. Вопли пернатых здесь были какими-то странными, хриплыми, надрывными, словно у птиц были повреждены горло. Также непонятно было и то, что за все время нахождения на острове Мигель не видел ни единой пташки. А Вот уж действительно остров людей-птиц, внезапно проговорил отец Сантьяго. «Что, падр?» – спросил Мигель. «Ха, сын мой, у индейцев есть легенда об острове, на котором живут полупризрачные люди-птицы». Они бессмертны и служат таким древним и темным богам, что их боятся даже безумные боги самих индейцев. Люди птицы очень жестоки. Если им попадется недалекий индейец в одиночку шастающий в лесу, то они пожрут его ради религиозного экстаза. А их кровавые ритуалы пугают даже индейских жрецов. Тонкие губы священника тронула легкая мужественная улыбка тех самых, что вырезают сердца пленных и съедают их. Несколько конкистадоров, обступивших Сантьяго, расхохотались. Они попросили священника рассказать еще что-нибудь, и тот продолжил говорить об индийских мифах. Мигель же отстал и через некоторое время остановился, пропустив отряд вперед. Его беспокоил гуман птиц, но не меньше смущал и местный лес. Из-за этого Валенсиес подошел к краю тропы и присмотрелся к деревьям. Несмотря на то, что это был его не первый поход, он никогда не видел таких пальм или лиан. Деревья были очень высокими и тонкими, их стволы едва заметно раздувались и сдувались, будто деревья дышали. Также листва была слабо окрашена в зеленый, словно кто-то разбавил ее белым. У этой земли своя уникальная растительность. Мигель коснулся ствола ближайшей пальмы. Древесина оказалась чуть шершавой и мягкой, поддающейся нажатию. Нежным медным оттенком она напоминала ему кожу Марии. Да. Марии, Такое имя ей дали после крещения. Он вспомнил ей черные глаза, крохотные нежные руки, загорелое, сильное молодое тело. Это было в прошлом, втором по счету его походе. Их отряд наткнулся на небольшую индейскую деревеньку, которую разорило и сожгло другое подразделение. В живых осталась только она, несчастная разбитая девчушка. Мигель тогда, приметив ее красоту, приютил девушку для утех и женская работа в лагере по типу готовки. И сам не заметил, как безумно влюбился в нее через некоторое время. Защищал ее от остальных конкистадоров и отдал почти всю свою долю капитана, чтобы увести девушку в Испанию. Она правда его изменила. Он стал гораздо мягче и добрее, а позже долго и слезно замаливал перед богом то, что творил в Индии. Теперь, чтобы уйти из семьи, в которой его избранницу ненавидели, ему нужно было золото. Когда кто-то сзади слегка стукнул его по плечу, Мигель оторвался от воспоминаний и обернулся. Сзади стоял один из воинов. «Слушай, брат, догоняй всех, мне по нужде нужно», — сказал бородатый толстый мужчина. Его имени Мигель не помнил, да и не пытался запомнить, если честно. Кивнул, пропустил конкистадора в лес и направился к отряду. Мужчина устроился между деревьев и только хотел приступить к делу, как вдруг нечто схватило его за туловище. Толстяк выдернул рапиру, но больше ничего не успел сделать. Что-то невероятно сильное утащило его в лес, словно 110 килограммов для этого было не более, чем весом перышка. Последнее, что успел увидеть мужчина, это тонкая, словно от невозможной муки согнувшаяся пальма, о которую его ударило существо. Боли не было, так же, как и предсмертного крика. Сознание будто даже не успела осознать, что оно умирает. Вернее, уже умерла. От конкистадора осталась лишь верная ему рапира, сиротливо упавшая на золотой кирпич. Мигель, вернувшись к отряду, даже не заметил того, что бородатый не вернулся. Где-то спустя десять минут после того, как Мигель отходил, мужчины рядом с ним зашептались и заозирались. «А куда делся этот каталонский осел Фернандо?» хрипло возмутился, ржеволосый долговязый тип, похожий на пьяницу. Мигель, догадавшись, что бородатый толстяк это и был тот самый Фернандо, сказал, «Пошёл в лес отлить, а потом я…» Внезапно его прервал птичий хрип, который вмиг стал будто громче в сотни раз. Мигель болезненно схватился за виски, краем взгляда отметил, что не он один почувствовал это. Конкистадоры рядом с ним поморщились, кто-то прикрыл уши. Это закончилось не более чем через 10 секунд, и все стихло. Ненормально стихло. Абсолютная тишина ударила по сознанию еще сильнее, чем вопли. Казалось, даже конкистадоры не издавали ни звука. Сантьего не столько увидел или заметил, сколько почувствовал, что их колонна остановилась. До него наконец донеслись тихие возгласы, а затем тишину пронзил крик, полный такого первобытного ужаса, что священника мига прошиб озноб. Что-то произошло спереди. Несмотря на свой рост, Сантьяго ничего не мог разглядеть, и поэтому, расталкивая воинов, бросился вперед, к месту, где дорога уходила влево. Крик издал Петра. Молодой головорез все время шел впереди колонны, как открыватель дороги, и это, зайдя за поворот, он тоже увидел первым, оторопев от происходящего. Не меньше пяти в высоту, тущая и бледное, оно в полоборота стояло посреди дороги. Его голова, сидевшая на длинной толстой шее, с которой свисала кожа, будто являлась жуткой пародией на птичью. На ней, справа от зазубренного клюва, располагалась россыпь из штук десяти бесцветных глаз. Тело отдаленно было похоже на человеческое, с доведенной до абсурда худобой и крупной грудной клеткой, разделенной на две половины. Из каждой половины шло по паре длинных, похожих на руки конечностей, с семью длинными когтями на каждой. Стояло существо на карикатурно коротких относительно тела сильных ногах. Тварь была абсолютно лысой и голой, с потрескавшейся кожей, сквозь трещины в которой просыпала красноватая плоть. Никаких половых признаков у чудовища не было, но самым жутким был не внешний вид твари. Наиболее страшным было то, что она держала. В когтистых лапах она сжимала труп человека, судя по одежде конкистадора. Зазубренный клюв методично с треском вырывалась с тела куски плоти, кожа, сухожилий, а длинный язык слезовал остатки и отправлял все в пасть. Тварь не оторвалась от своей жуткой трапезы, даже когда за ней наблюдали десятки глаз, и лишь когда Педро не выдержав, завопила от ужаса, она вонзила свой взгляд в застывших людей. Голова медленно наклонилась на бок, глаза заморгали, разглядывая конкистадоров. Тварь медленно повернулась и выпустила добычу из лап. Недоеденное тело, у которого отсутствовала голова и половина конечности, с мерзким звуком шмекнулось на золотой кирпич. «Индейцы были правы! Это люди-птицы!» – закричал кто-то. Когда существо неторопливо сделало шаг в их сторону, к вопле Педра присоединилось еще несколько криков. Кто-то бросился назад за поворот, кто-то наоборот, выхватив рапиру или выставив вперед пику, остался на месте, приготовившись обороняться. Педро оказался в числе последних. Когда шок и ужас прошли, он стал видеть в существе лишь местного жуткого хищника, которого необходимо было прикончить и поквитаться за смерть товарища. Зверь был, видимо, не пуганный, потому что на оружие существо никак не отреагировало, лишь продолжало медленно в тишине наступать. Бесцветные глаза словно выражали любопытство, конкистадоры же застыли, приготовившись к атаке. Тварь с окровавленными клювом и когтями медленно продолжала вышагивать в их сторону, как вдруг подняв и откинув назад голову, она издала хриплый птичий крик. Из-за этого крика не выдержали нервы у двух пикинеров, которые с ругательством бросились вперед. Первая пика вошла острием существу между ребер, вторая пробила живот. Тварь в ответ молниеносно ударила лапой по одному бойцу, который не успел даже выдернуть пику. Когти, как нож в масло, вошли в грудную клетку конкистадора. Нанизав его тело, как османский паша-пленника на кол, тварь силой отшвырнула обидчика в лес. Второй атаковавший успел вернуться и отбежал в сторону оставшихся испанцев с глазами полными ужаса. Обе пики остались в существе, но оно будто бы этого не заметило. Зверь ринулся к толпе, ощетинившихся оружием завоевателей, когда пространство разорвал грохот аркебуза. Следом прозвучал второй и третий залпы. Стрелки наконец закончили подготовку ружей. Первая пуля пролетела мимо, но уже вторая вошла прямо в грудную клетку твари, превратив ее в кровавое месиво. Лапы существа мигом обмекли, а следом третья пуля прямым попаданием в клюв разнесла голову твари в клочья. В стороны разлетелись ошметки плоти, кожи, костей и хрящей. Животное попятилось назад, будто не понимая, что вообще произошло. и, не удержавшись на ногах, рухнула вперед на живот. Под ним медленно растекалась лужа густой, черная, как смола крови. «Ай, молодец! Наповал ее, грохнул! Башку в мясо разорвало! Эй, как там тебя?» – спросил кто-то из толпы. «Хуанья!» – ответил стрелок, который совершил последний выстрел. «Ай, молодец, Хуан, убийца монстров! Как в Испанию вернемся, приглашаю тебя к себе на винодельню! Еще и сестру могу за тебя отдать! А надев как раз...» «Отставить!» – прозвучал стальной голос. «Оставьте!» – вновь произнес священник. Сейчас было не до шуток, как считал он, хотя, может, винодельщик и не шутил. Сантьяго сквозь расступившуюся толпу прошествовал к трубу несчастного, которого грызла тварь. На тело самой твари он старался не смотреть, а проходя мимо, постарался не дышать. Настолько отвратительный запах шел от тощего урода. Священник силой воли подавил тошноту. Изуродованное человеческое тело, представшее перед бывшим инквизитором, не вызывало в нем отвращения, лишь жалость и печаль. потому что в одноногом безголовом мертвеце, с руками, которые тварь отгрызла по локоть, он признал Фернандо, одного из конкистадоров, по одежде, оставшимся очертанием фигуры и нательному кресту, который выпал на дорогу. Сантьего прикрыл глаза и тихо помолился за душу несчастного каталонца. После пошел в сторону леса, туда, куда тварь выбросила тело убитого пикинера. Пройдя сквозь негустой лес несколько вар, он обнаружил мертвого в луже крови, скручившегося в неестественной позе между двумя пальмами. Священник закрыл его глаза, полные предсмертного ужаса, и, закрыв свои, помолился за него. Вернувшись к притихшей толпе конкистадоров, Сантего произнес «Необходимо прекратить на сегодня исследование дороги. Нам нужно похоронить погибших, по-христиански. Приказываю вернуться на берег и дождаться корабля». Про себя мужчина также отметил, что птицы уже довольно долго не издавали ни звука. Все, что он слышал, шум конкистадоров, их перешептывание и шелест одежды. Тон священника не терпел возражений, и все подчинились. Конкистадоры забыли свои амбиции и, по крайней мере, пока умерили свою жажду наживы. Эта встреча привела их всех в чувство, и чувства были не из приятных. Педро в особенности растерял боевой настрой, на него внезапно навалились усталость и тоска по погибшему юнге. Трупы обоих погибших конкистадоров положили на тканевые мешки, которые были взяты на подобные случаи, Окровавленную тварь выбросили в лес. Она оказалась невероятно легкой, почти невесомой и жутко воняла. Как только отряд двинулся обратно в сторону по дороге, труп твари вдруг зашевелился. Тело было будто чем-то или кем-то поднятое, брошено в толпу конкистадоров, вызвав волну вскриков. Ударившись об золотой кирпич, мертвец обдал ближайших бойцов кровью. Внезапно останки превратились в жижу грязно-серого цвета, которая молниеносно просочилась через щели между кирпичами под землю, а тела твари в мокрого места не осталось. Даже кровь словно испарилась. «Это что за чертовщина?» – ошалело просипел какой-то голос. Конкистадоры медленно отступили от места, на котором секунду назад шлепнулся труп. На дороге среди толпы образовался пустой участок. Вокруг через щели между кирпичами показались растения белесого цвета. В первую секунду они словно прощупывали обстановку и только прораствовали, а уж через пару мгновений стремительно вырвались из-под земли, превратившись на окончаниях в шипы. Они пронзили насквозь ближайших конкистадоров, убив человек 10. Еще через секунду, выдернув острое окончание из мертвых тел, растения рванулись вверх на 5-6 вар и начали сплетаться в одно целое, превратившись в белесое месиво. Меньше чем через минуту перед остолбеневшими людьми появилась та же тварь, которую они убили полчаса назад. Отличия было лишь два. Вместо когтистых лап были руки с человеческими пальцами, и в каждой семипалой ладони у нее лежала по арке «Демон!» – не сдержавшись завопил кто-то. Какой-то всадник, не обращая внимания на пару, скорее всего, насмерть смятых по пути людей, тут же помчался по дороге. Он обезумел от страха и лишь мог направлять лошадь вперед, да читать про себя молитвы. Где-то за его спиной провопило арке буза, и он не смог сказать, был ли это его стрелок. Или это заговорило оружие, неизвестно как появившееся в руках у твари. Он успел ускакать на полмили от места сражения с демоном, когда перед ним выскочило еще одно такое же существо, но без аркебуз. Оно хрипло прокричало что-то и ударом как когтистая лапа отправило труса на тот свет. Одичавшая от страха лошадь встала на дыбы, ее мышцы под кожей напряглись до предела. Налившиеся от перенапряжения и ужаса кровью глаза, беспомощно смотрели по сторонам, пена изо рта потала на дорогу. С лошадиным криком, с силой ударив передними ногами по золотому кирпичу и оставив на нем крупные вмятины от копыт, лошадь помчалась дальше, неся на себе нижнюю половину тела хозяина. Верхняя половина, с перекошенным от страха мертвым лицом, осталась лежать на дороге. Когда существо только появилось, Педро подумал, что ему снится кошмар. Но когда тварь направила оружие в сторону того самого Хуана убийцы монстров и нажала на спусковой крючок, он убедился, что это не сон. Лицо стрелка превратилось в кровавое месиво, и тело пошатнувшись, рухнуло почти так же, как до этого упала тварь, на живот. В следующую секунду почти одновременно прогрохотало еще три выстрела, и остальные стрелки, бывшие в ее поле зрения, не успев совершить ответных выстрелов, рухнули замертво. Тварь, откинув назад голову, прохрипела так, как будто она весело рассмеялась. Почему-то только после этого жуткого хохота конгистадоры вместе с Педро ожили. Кто-то рванул в разные стороны, кто-то рухнул на колени в мольбе, кто-то ринулся в атаку. Последние погибли самыми первыми. Тварь не церемонилась с ними, она сознательно выронила аркебузу из рук, чудовище одними руками разрывало людей на части и с легкостью поднимало их, ударами об кирпич, нанося им жуткие увечья. Кого-то с разбитым черепом и переломанными костями монстр оставил умирать, а кого-то долго и терпеливо превращал в кашу из внутренних жидкостей, разорванных органов и мышц. Все это время демон не прекращал хрипло смеяться. С первых секунд бойни Педро стоял на месте, а потом рванул к телу одного из стрелков. Тот так и не успел выстрелить, значит его ружье должно было быть заряжено. Педро трясущимися руками, внутренне извиняясь перед мертвецом, начал разжимать его пальцы, лежавшие на рукояти оружия. Секунд через десять он смог выдернуть аркебузу из рук погибшего. Направив тяжелый ствол на тварь и уняв дрожь в руках, Педро выстрелил. Пуля вошла, отварив шею, вырвав из нее большой кусок мяса. Голова чудовища повисла на нескольких сухожилиях, и демон рухнул на колени, потеряв координацию. Следом раздался треск, и голова под собственным весом оторвалась от тела окончательно. Педро чуть не расплакался от перенапряжения. Он предполагал, что демон сейчас вновь возродится, но они успеют уйти, убежать. Как вдруг юноша столкнулся взглядом с блестящей россыпью глаз в лесу, на противоположной от него стороне дороги. Тварь была не одна. Когда второе чудовище знакомо прохрипело и кинулось на оставшихся людей, Педро, подскользнувшись на чьей-то крови, повторяя про себя «Боже, Боже, Боже», почти вслепую, ринулся в лес подальше от чертовой золотой дороги и проклятых тварей. Когда он упал, больно ударил неудачно поставленную левую руку и, судя по всему, сильно ее повредил. Но сейчас, пребывая в таком диком ужасе, федра не обращал и толики внимания на жуткую боль. Как только раздался птичий вопль, Мигель побежал. Он взглядом заметил еще несколько демонов с обеих сторон дороги. Конкистадоры были в окружении. Валенсиец не мог сказать себе, почему он рванул в ту сторону, в которой точно были твари. Но он бежал по лесу, не разбирая дороги, и в его мыслях не было ничего, кроме страха. Каждую секунду он проносился мимо очередной высокой белесой фигуры. Те его не трогали, спешили к месту бойни. Их были десятки. а может даже и сотни. Сантьяго единственный сохранил спокойствие. Нет, бывшему инквизитору было безумно страшно, но он смог контролировать себя. Священник видел, что они попали в окружение, единственным путем, на котором не стояла тварь, была дорога. Дорога вперед, потому что сзади уже выскочил хрипящий демон. Не имевший собственного оружия, Сантьяго подхватил чью-то рапиру и с криком «За мной, уходим!» побежал к золотому кирпичу, увернувшись от удара когтистой лапы. За ним рвануло человек десять, остальные либо не услышали, либо уже никогда и никого не могли услышать. Сколько он бежал, Мигель не знал. Где-то слышался грохот аркебуз. Значит, кто-то еще сражался, или, быть может, твари добрались до корабля. Когда он несколько успокоился, отдалившись от места кровавой бойни, на него навалилась жуткая усталость. Он медленно, не думая, переставлял ноги, двигаясь вперед. Внезапно лес кончился. Валенсиет сам, не заметив этого из-за усталости, вышел на поляну. Слева, пролегая через лес, выходила ненавистная золотая тропа. Она вела к огромному храму, который возвышался посредине поляны. Разделяясь, дальше она уходила вновь в лес направо, Мигель застыл перед великанским сооружением. Оно было не очень высоким, может быть 20 вар, но почему-то хотелось назвать это здание гигантским. Возможно из-за того, что здание было необычайной формы, не похожей на другие индийские храмы, не похожей на любые другие церкви или соборы. Храм. Мигель был уверен, что это именно он. Будто изначально имел некую правильную, привычную форму ромба, поставленную на одну из вершин, словно гигантским ножом, нечто нарезало золотые, серебряные, медные плиты и просто набросало их сверху. Они пронизывали крышу и стены храма под разными углами, между плитами не было ни единства формы, ни размера, словно нечто сделало их нарочито грязно, неумело. Единственное, что было в храме хоть немного привычным взгляду, это темные, огромные врата, которые были, словно низ этой эпохи. Сердце Мигеля в ужасе трепетало перед храмом, перед храмом, перед этими ужасными существами. Он боялся за себя, боялся за Марию. Он хотел к ней и понимал, что твари его просто так не отпустят. В этот момент в его голове созрела идея. Мигель рухнул на колени и трясущимися руками сорвал с себя нательный крестик. «Господь!» – дрожащим голосом произнес он к небесам, – я отрекаюсь от тебя. Ты трусливый и слабый бог, я служил тебе верой и правдой всю жизнь, но ты бросил меня, ты бросил нас, каждого покорного твоего слугу. Ты злой бог. Конкистадор не умел молиться так, как молились эти существа, он пытался. Он пытался повторить звуки, которые издавали они, хрипел, сопел, внутренним воплем взывал к их богам и шептал стихотворение, что выучил еще давно, во времена юности. За городом в лесу жил один безумный то ли мориск, то ли протестант, который занимался оккультизмом. Мигелю он нравился, потому что он был веселым старичком, учившим его собирать разные приятно пахнущие травы и кормившим вкусными грибами. Однажды он пропал, и от старичка остался лишь обрывок бумаги, на котором чернилами и было написано Оно. Стихотворение, придуманное запретным философом Апостолисом, чей смысл конкистадор теперь понимал. Тихие песни, ужасные вопли, Видел сквозь сны греческий гоплет. То темные храмы, то злобные шрамы, то смрад, Комуки и боль, то человека несчастная роль. Там вдалеке, за океаном, за злобным кровожадным туманом стонет человек, от боли вопит, а настоящее зло громко хрипит. Оно иное, темное, гнилое, несет погибель, а ведь я сам это видел. Когда темные врата отворились, Мигель не посмел поднять голову. Лишь когда вышедшее оттуда существо остановилось прямо перед ним, мужчина приподнялся, дабы взглянуть на своего нового покровителя. Перед ним возвышалась почти такая же тварь, как и остальные, которая, однако, была в два раза выше других. Кожу чудовища вместо кроваво-красных трещин украшали витиеватые золотые узоры, словно татуировки. Бесцветные глаза, как казалось Мигелю, выражали только снисходительности, даже сочувствия. Это существо выглядело гораздо старше и величественнее других. Возможно, это был жрец или правитель людей-птиц. Прошу, примите меня. Я могу. Я хочу принять вашу веру. Я готов посягнуть на верность, на службу вашим богам. Я готов стать вашим глашатаем на большой земле. «Молю вас, молю. Я хочу к ней. Я люблю ее. Прошу, отпустите меня к ней или дайте мне привести ее сюда. Умоляю вас». Озипшим от страха голосом, еле слышно произнес Мигель и постарался улыбнуться. Существо мягко, аккуратно подхватило человека своими лапами и будто с жалостью осмотрело его. В следующую секунду огромный зазубренный клюв разорвал грудь конкистадора напополам, и жрец людей-птиц, наконец, отведал свою первую трапезу за этот день, проглотив легкие из сердца человека. Мигель смог лишь громко выдохнуть перед тем, как отдал богу душу. Его остекленевшие мертвые глаза смотрели в небо с надеждой, которую не успела сменить отчаяние. Педро выбежал из леса и бросился к воде. Он хотел закричать от радости, но вместо этого застыл на месте. Перекрестился и огляделся. Выудив взглядом лодку, мужчина побежал к ней. Он схватил шлюпку и поволок ее к воде. Сам не знал, откуда в нем взялось столько сил. Педро собирался оплыть остров на лодке и найти корабль. Возможно, его не тронули. Если же нет, конкистадор мог раздобыть аркебузу, пули, порох, еду и пресную воду. Тогда были шансы на спасение. Грести было тяжело. Раненая рука с каждым грибком слушалась все хуже, да и травмировалась все сильнее. Мышцы невыносимо болели, боль вообще была во всем теле. Вода, которую било весло, казалась твердой. Лишь благодаря тому, что стресс еще не отступил, он не сломался физически и духовно. Когда они пробежали довольно долго, Сантьяго рукой сделал знак стоять. Он порядком устал, так как был давно уже не молод, а относительно холодный рассудок не позволял безумно бежать дальше и дальше вперед, игнорируя изнемождение мышц. Священник повернулся к своему оставшемуся отряду и оглядел его. В его распоряжении оказалось девять человек. Ни один не взял аркебузы, что неудивительно, ружья были тяжелыми. У двоих конкистадоров не оказалось вообще никакого оружия. Сантьяго слегка отдышавшись, быстрым шагом повел оставшихся бойцов дальше по дороге, заставив озираться по всем сторонам. В лесу они были бы в еще более уязвимом положении. Двоим безоружным нашлись метательные ножи не особо сильный аргумент против местных тварей, но хоть что-то. Шли они недолго, через несколько поворотов дорога уткнулась в преграду. Представляла она собой огромную, около 50 варов длину и 10 в высоту, плиту из меди. Границы плиты были неправильными. А на ее поверхности были выбиты рисунки и какие-то символы. Символы показались Сантьего знакомыми. Приблизившись к плите и начав изучать письмена на ней, он обнаружил, что действительно знал этот язык. Бывший инквизитор, всегда перед тем, как отправлять на дыбу колдуна и еретика, знакомился с его идеями. Всегда перед тем, как сжечь, читал запрещенную литературу и изучал оккультные языки, и сейчас он наткнулся на один из них. Одна из самых древних оккультных письменностей. Она насчитывала около двух тысяч слов, и Сантьяго знал этот запретный язык в совершенстве. Вернее, он не знал звучания о букв, но знал почти все известные переведенные на испанский или латынь слова. Падры, чего мы тут застряли?» – с нескрываемым страхом спросил один из выживших. «Это плита!» – медленно проговорил Сантьяго, пробегая глазами по письменам. «Это плита!» – повторил он. – «Их история!» Их традиции, их религия, вся их жизнь. Возможно, здесь есть что-то о том, как с ними договориться или как их победить. И если у них есть письменность, есть язык, я могу наладить контакт. Но Падра, проговорил тот же конкистадор, — как? У нас нет ни пергамента, ни пера, ни чернил, разве что ваше Евангелие. «Святую книгу я тронуть не дам», – жестко ответил Сантьяго и следом приказал. «Вырывайте кирпич. На золоте легко будет нацарапать слова». «А мы не можем просто нацарапать слова на самой дороге?» – спросил еще один мужчина. «Нет, не думаю, что они обратят внимание на дорогу, когда придут за нами. Торопитесь, я уверен, твари скоро окажутся здесь». «Да поможет нам Бог», – сказал священник, развернувшись к плите. Он параллельно изучал письмена и продумывал то, что нацарапает на золотом кирпиче, прося помилования у людей-птиц. и Рукой он сжимал золотой крест на груди. Через какое-то время левая рука уже перестала слушаться полностью. Грести стало невозможно, и Педро обессиленно рухнул спиной на дно лодки. Благоболь уже стала настолько постоянной, что конкистадор перестал ее воспринимать. Она существовала лишь где-то в отдалении, на подкорках сознания. Сейчас он завидовал Юнге. Конечно, тут умер далеко не самой легкой смертью, но все же. Он не видел всего того ужаса на острове, и слава богу, парнишка, пожалуй, бы не пережил даже первой встречи с творью. За что им все это? Это что, месть индейцев? Но они даже не были флагманским кораблем. Флагман шел вторым, и Алонсо до Кастилья, жирный ублюдок, который затеял весь поход, плыл на нем. Почему этот тупоголовый аристократ сейчас отдыхает в порту Сан-Хуана или спокойно покоится на морском дне, когда они, простые испанцы, столкнулись с кошмаром наяву? На глазах Педро проступили слезы обиды и злобного отчаяния. Он слишком молодой, чтобы умирать. Ему всего 22, и он слишком молод и юнка. Они оба должны жить еще много лет. Почему Бог так распорядился? За что им это? Раньше Педро хотя бы мог сражаться, бороться. Сейчас же. Что ему делать с такой рукой? Шансов найти корабль у него не было. Спастись тоже. Не сдерживаясь, парень зарыдал, прижав к груди раненую руку. Оплакивал все. Юнгу, других конкистадоров, свою несчастную судьбу. Лодку же медленно несло течением куда-то в сторону. За 20 минут Сантьяго ознакомился с небольшим куском текста на плите. Эти записи располагались чуть выше глаз священника и выбрал он их потому, что нашел в них упоминание слова «Земля». Твари были с другой планеты, которая обозначалась неизвестным словом. В словарном запасе Сантьяго были обозначения Сатурна, Юпитера, Марса, Земли, Луны и Солнца, кроме Меркурия и Венеры. Поэтому священник сделал вывод, что за данным словом скрывалась одна из них. Эта информация подтверждала слова разных философов, вроде Николая Кузанского, о том, что Бог создал не один их мир. Но если человека воистину сотворил Создатель, то этих существ мог слепить из глины лишь сам дьявол. Пришел к выводу священнослужитель. Твари пришли на землю задолго до рождения Иисуса Христа. Возможно, демоны застали даже Великий Потоп. Здесь они заселили земли Нового Света, которые в их записи именовались Новый Дом. Здесь же давалось точное изображение карты Индии, которая отличалась от карты Хуана де Коса. С юга к ней был приближен еще один континент, а на севере был лишь океан. Высадившись на континенте, люди-птицы в кровопролитной войне истребили неких безыменных существ, населявших эти земли. На одном изображении твари с помощью неизвестного оружия нападали на большую, даже по сравнению с демонами-рептилию. У рептилии была маленькая голова на огромной длинной шее, ходила рептилия на четырех мощных ногах, а также у нее был заостренный хвост по длине, примерно равной шее. Люди птицы жили на континенте долгие годы. Точные даты обозначались неизвестными Сантьяго символами, пока не случилась катастрофа, которую именовали как болезнь. Большинство тварей погибло, а потом, не оправившись, они вступили в новую войну. Когда священник дошел до резьбы, которая изображала существ, напавших на чудовищ, он поперхнулся. Они были жутко похожи на людей. Один в один люди, просто какие-то другие. Сантьяго не мог объяснить, что же было с ними не так, но чувствовал нечто иное, что не поддавалось описанию. Эти существа, похожие на людей, почти истребили оставшихся тварей. Выжившие в бойне, сбежали на остров и окружили себя туманом, спрятавшись от преследователей. В момент прочтения этого куска, за спиной священника раздался радостный выдох. Он обернулся и увидел, что его помощники, наконец, выдрали из дороги один кирпич. Сантьяго мигом бросился к нему, достав рапиру. В его голове сформировалось послание, которое он хотел оставить людям-птицам. Спустя неизвестное количество времени, после того, как Педро раздался, до его ушей донесся крик. Человеческий крик, и не крик ужаса. Конкистадор рывком поднялся и увидел сзади сеньору изабелу Кастилью, с носа которой ему кто-то кричал. Сердце парня отчаянно забилось от радости, слезы отчаяния сменились слезами счастья. И он закричал в ответ, встав в шлюпки на ноги и замахав руками. Карака, шумя парусами, медленно подошла к его шлюпке, и матросы сбросили ему лестницу». Несмотря на травмированную руку, Петро, хватаясь одной лишь правой, взобрался на палубу, на которой его встречал сам капитан корабля в корсиканской черной шляпе. «Что случилось?» – спросил он. «Мы слышали выстрелы». «На нас напали». «Кто? Индейцы?» «Нет, жуткие твари, эти люди-птицы». Отец Сантьего рассказывал. «Огромные голые демоны, они всех перебили». «Всех», – дрогнул голос у Петро. «Мне кажется, я один смог сбежать». «Как всех?» – спросил капитан. В его глазах промелькнуло недоверие и непонимание. «Какие демоны?» «Говорю же, люди-птицы из индейских мифов. Они настоящие, они существуют, и они напали на нас». «Расскажите подробнее», – жестко сказал корсиканец, положив руку на рапиру. Он напоминал отца Сантьяго, так как был таким же железным и невозмутимым. Мы высадились и на второй день устроили вылазку в лес. Мы дошли до этой, до дороги, которая была из кирпича, из золотого. Через три дня, как нашли ее, ну, дорогу, мы отправились по ней на разведку. А еще там постоянно хрипели птицы, путаясь в словах, объяснял Педро дрожащим голосом. Когда он дошел до момента, как застрелил ожившее существо и бросился бежать, он на секунду сорвался на плач, но смог восстановиться. Дальше я выбежал к берегу, нашел лодку и доплыл до вас. «Что с отцом Сантьяго? – спросил помрачневший капитан. Левой рукой он беспокойно стучал пальцами по гарде рапиры, правой же гладил бороду. «Не знаю. Когда я убегал, он был жив, но стоял в самом центре колонны. Я не думаю, что он смог спастись. Они всех перебили. Всех». «Отведите этого в каюту. Дайте солонины и немного вина», – распорядился корсиканец. «Это остров. Он небольшой. К вечеру мы должны будем прийти в бухту, в которой высадился отряд». «Вы что, собираетесь вернуться?» – в ужасе вскрикнул Петро. «Нужно узнать, что случилось с нашими людьми», – безэмоционально ответил капитан. «Нет!» – изо всех сил кричал конкистадор, пока его уводили в каюту. Отойдите к плите и держите кирпич в руках надписью вперед, сказал Сантьяго, когда закончил нацарапывать послание. В тексте было написано следующее. Мы не хотели тревожить вас, мы не те, кто вас убивал, мы не знали, кто вы, мы не желали вам зла, не хотели навредить. Мы просим вас отпустить нас, мы уйдем с миром. Священник надеялся, что написал все правильно и демоны правильно его поймут. Ждем людей-птиц здесь, я уверен, они скоро придут. Пока конкистадоры в девятером держали многокилограммовый кирпич, ожидая момента, когда придут твари, святой отец повернулся обратно к плите и продолжал чтение. На острове люди-птицы постепенно обжились. Здесь они строили гигантские здания и разрушали их. Убивали друг друга и оживали. Приносили кровавые жертвы своему богу, имя которого пряталось за неизвестным словом. Они истребляли животных, птиц, рыб, а потом изредка выбирались, чтобы убивать предков индейцев. Без цели. Людям птицам не нужна пища. Казалось, они почти бессмертны, что следовало из их записей о самих себе. Так значит, они убивали более слабых существ? Зачем разрушали то, что строили сами? Сантьяго пробил холодный пот. «Вы проклятые гедонисты!» Не пища, не религия, как говорили индейцы, удовольствие. Они охотились за удовольствиями, и главным их развлечением была война. Они обретали бессмертие лишь для того, чтобы вечно воевать. Священник пробежался глазами по другим записям, везде рассказывалось об их сражениях, битвах и войнах. На земле и на других планетах вся жизнь этих исчадий ада состояла из крови и войны. Они любили кровь больше вампиров, а убийство больше самого сумасшедшего душегуба. И лишь на земле эти странные существа смогли остановить реки крови, проливаемые проклятыми чудовищами. Сантьяго понял, кто были эти люди. Ангелы, которые сошли на землю по велению самого Господа. На острове люди-птицы постепенно уничтожили всех животных и всех птиц. Здесь осталась голая земля, и они просто уснули. Погрузились в спячку, чтобы вернуться потом и вновь уничтожить все, чему не повезло оказаться на несчастном островке. Из записей на плите следовало, что они делали так много раз до этого, и на священнослужителя снизошло еще одно озарение. «Мы разбудили их», – прошептал он. Вот почему на острове не было ни зверей, ни птиц, никого. Они всех уничтожили и уснули, а мы их разбудили. В этот момент раздался крик. Священник мгновенно обернулся и увидел, как вокруг ног одного из выживших обвелась чья-то кишка в два слоя. В этот момент раздался веселый птичий хрип и кишки утянули конкистадора в лес. Кричащего мужчину перехватила тварь, которая вышла из леса, бросив веревку. Несчастного стошнило на дорогу и чудовище силой ударила головой его прямо туда, после чего отпустила тело. На дороге лежал мертвец, а вместо головы у него была мешанина из крови, мозговой жидкости, рвоты и обломков костей. Монстр, будто ради издевки, напяливший шлем конкистадора, с еще более веселым хрипом бросился к оставшимся. "Надпись!" сорвался на крик Сантьяго. Мужчины, от страха еле соображающие, ткнули в морду медленно приближающиеся смерти кирпич. Тварь издала доселе неслыханный звук. Было похоже, что она удивлена. Монстр опустил лапы и остановился. Он повернул голову направо, рассматривая металл. После она медленно подняла одну конечность и протянула ее к кирпичу. Сантьяго еле сдержал конкистадоров от воплей. Он был в жутком напряжении и едва контролировал подчиненных. Сейчас решалась их судьба. Тварь с легкостью взяла блок и приблизила к своей россыпи глаз. Она явно читала. Священник с надеждой смотрел на нее. Вдруг тварь откинула голову, расхохоталась. Священник был уверен, что это смех. Чудовище отбросило кирпич с надписью в сторону леса и, расставив лапы, бросилось на выживших. «В атаку!» – обнажив рапиру, приказал священник. Его приказу последовало всего два человека. Остальные с криками и воплями, побросав оружие, бросились бежать в лес. Оттуда раздались звуки возни... Несколько вздохов и предсмертных стонов, они снова попали в окружение. Тварь, которая читала надпись, выбрала своей целью именно священника. Она, делая рывок в его сторону, проигнорировала двух воинов, бросившихся к ней на перерез. Сантьяго увернулся от ее атаки и воткнул рапиру в тело чудовища. Побежав в лес, увернулся от еще одного ублюдка. «Уходим! Отступаем!» – прокричал он двоим конкистадорам. Те бросились за ним, но не пробежали и несколько вор. Сантьяго остался в одиночестве. Он бежал, и в лесу были разбросаны медные плиты с надписями «Как же долго живут эти чудовища? Как много боли они принесли в этот мир? Скольких убили в своих бесконечных войнах?» Когда священник оказался на более-менее открытом участке леса, он понял, что дальше бежать бессмысленно. Твари обступили его плотным кольцом, которое медленно начало сжиматься. Они хрипели, смеялись над несчастным человеком, перешучиваясь между собой, как люди, загнавшие на охоте веприя или оленя. Когда из-за деревьев показался гигант в два раза превосходящий сородичей по размеру, Сантьяго рухнул на колени, достал золотое распятие и Евангелие. «Вы проклятые самим господом, гедонисты, кровавые палачи, убийцы. Вы инфернальные, абсолютное зло, ваша жизнь, война». И Господь покарал вас за это. За те реки крови, что вы пролили. Вы лишились всех своих технологий. Вы почти все погибли. Сколько вас осталось? Сотня? Две? Вы жалкие бессмертные червяки, которые выжили лишь за тем, чтобы помнить о своей никчемности, прокричал священник. Он прижал крест к груди, закрыл глаза и начал молиться. Твари бросились на него. К вечеру корабль и правда подошел к бухте, где Петров впервые вступил на землю проклятого острова. Конкистадор, несколько придя в себя, стоял на палубе. Когда они подплыли достаточно близко, чтобы ландшафт бухты не мешал смотреть на берег, парня чуть не сошнило. Там горели костры и сновали твари. Не меньше сотни, а то и двух. Они скакали... Плясали и по-птичьи хрипели возле костров. А еще возле костров лежала гора обнаженных человеческих тел разной степени изувеченности. Иногда какая-то из тварей брала оттуда кусок и с хрустом сжирала его. Существа сновали по берегу в шлемах конкистадоров, стреляли друг в друга из аркебуз, падали и оживали так же, как ожила та, первая человека-птица. По-своему смеялись. Федро видел, как одна из тварей сидела рядом с лошадью и играла с ней, как кто-то играет с собакой или кошкой. «У одной из них Евангелие распятия!» – оторопело пробормотал капитан, который смотрел на берег в подзорную трубу. Пальцы его, сжимавшие рапиру, побелели от напряжения. Твари веселились, словно дети которым подарили новые игрушки. «Поворачивай! Уходим в океан! Будем держать курс на Сан-Хуан!» – хриплым от нервов голосом крикнул капитан приказ. Остальные члены экипажа наблюдали за картиной с еще большим ужасом, чем Педро. Кого-то стошнило, но повинуясь приказу капитана, сеньора Изабелла Кастилио медленно начала поворачивать. Внезапно Педро заметил какое-то странное движение в прибрежных водах. Он подбежал к капитану и здоровой рукой выхватил у него подзорную трубу, не опасаясь последствий, и уставился в нее». С десяток тварей бросилась в воду. Еще несколько просто пристально уставились в океан. В одну точку. На корабль. Люди-птицы их заметили и теперь плыли по их душу. «Они нас заметили! Плывут сюда!» Безумно проорал Педро. «Заряжайте аркебузы и кулеврины!» Сорвавшись на фальцет, завопил капитан. Кто-то напалу без безостонал, кто-то бросился выполнять приказ. Матросы и оставшиеся конкистадоры... Видели то, что происходило на берегу, да и слухи после рассказа Бетра поползли те ещё. На корабле в полную силу заиграла паника. Сам конкистадор бросился к одной из двух оставшихся на караке шлюпок. Пока люди-птицы вплавь догоняли корабль, матросы и оставшиеся конкистадоры готовились к обороне. Две кормовые и одна бортовая кулеврины были заряжены и направлены в сторону плывущих тварей. Также на палубе было три арки Бузера и пять арбалетчиков. Первыми открыли огонь как раз последний, когда бестелесным существам оставалось до корабля примерно 400 вар. Один арбалетчик, коренастый и черноволосый, мелкий аристократ с мощными руками, взяв командование на себя, дал приказ фитером стрелять по одной и той же твари. Первой целью был выбран ближайший монстр, плывущий на острие атакующих. Спустя несколько минут интенсивной стрельбы начались первые попадания по нему, но тяжелые арбалетные болты не останавливали чудовище. Он только отзывался досадным хрипом и продолжал плыть вперед, несмотря на новые и новые ранения. Когда люди-птицы сократили расстояние в два раза, синхронно прогрохотали кулеврины. Их наводчики не целились в отдельного монстра, орудия стреляли картечью по нестройным рядам плывущих. Послышались неясные хриплые вопли, и когда дым рассеялся, было видно, что одна из тварей оказалась с изуродованной головой. Картечь оторвала ей клюв и полностью ослепила. Чудовище перестало ориентироваться и поплыло куда-то в сторону, оставляя на воде кровавый шлейф. «По ней!» – прокричал черноволосый арбалетчик. Болты полетели в сторону раненого существа. Спустя 10 выпущенных снарядов и три попадания, тварь перестала биться о поверхность и ушла под воду. На корабле все отозвались воплем радости. Сразу после гибели первой твари в бой включились аркебузы. Они так же как и кулеврины стреляли в толпу, стараясь добивать раненых орудиями. За 10 минут активной стрельбы и несколько совместных залпов оружия и пушек, под воду ушло еще 4 твари. Оставалось шесть существ, одной из которых приблизилось почти к кораблю. Это был тот самый монстр, которого с самого начала схватки яростно обстреливали арбалетчики. Несмотря на кучу ранений, он продолжал плыть, уворачиваясь от выстрелов. Тварь, скрывшись от взора кулеврины аркебузы, за два рывка подплыла к кораблю. Ее когти под вопли матросов вонзились в дерево кормовой обшивки корабля, и она молниеносно вскарабкалась наверх. Выпрыгнув на палубу, израненный и истекающий кровью белесый монстр набросился на побежавших от него стрелков. Моряки рванули назад сразу, как демон приблизился к кораблю, но он настолько быстро оказался сверху, что тени успели уйти на пару вар. Каждой парой рук тварь схватила одного человека за руки и ноги, с громоподобным ревом, в который вмешивались людские крики, а она резким движением синхронно разорвала их тела напополам. Обогрея деревянную палубу и держа тела за конечности как оружие, с веселым хрипом монстр побежал на застывших от страха людей. Первым на его пути встали арбалетчики. Лишь один из них смог спустить тетиву. Болт, не возьмев никакого эффекта, вонзился чудовищу в живот. Сразу после этого арбалетчики были убиты. Одним мощным ударом тварь отправила за борт двоих моряков, выбросив вместе с ними и разорванных стрелков. Снизу раздался довольный хрип и предсмертные крики. Под треск обшивки и звуки забирающегося на палубу сородича, чудовище пробило клювом насквозь грудь еще одного арбалетчика, мгновенно отдернув голову назад. Когтями двух правых лап тварь пробила живот черноволосого обидчика и резким движением вырвала их через верхнюю часть туловища. Грудина вместе с руками и головой, ранее на полубу органа, улетели за борт, а оставшаяся тело с оголенным позвоночником и куском шеи рухнула на дерево. Последнему, пятому арбалетчику, повезло. Тварь просто обезглавила его одним мощным ударом. В этот момент прогрохотала аркибуза, следом последовало еще два выстрела. Чудовище закачалось и, зашатавшись, упало на палубу. Стрелки дрожащими руками опустили ружья. Но не успели они перевести дух, как на корабль выскочил еще один белесый ублюдок, а за ним еще и еще раздались крики и вопли. Дальнейшие расправы Педро не видел, только слышал крики, птичий хрип и изредка падающие в воду мертвые тела и их части. Как только твари поплыли, он и несколько других паникующих матросов подготовили шлюпку. В ней были запасы солонины, воды и немного вина. На мгновение поверив в победу над тварями, Педро хотел остаться, но как только первое чудовище забралось на корабль, он бросился к заготовленной лодке. В ней уже сидели обезумевшие от страха моряки и конкистадоры в количестве четырех штук. Как только они опустились на поверхность воды, в лодку спрыгнул капитан корабля, сломав ногу. Таким образом их стало шестеро. Под покровительством темноты они смогли уйти в океан, где через две недели плавания, оголодавших из раненых и болезненных, но живых испанцев, подобрал португальский корабль. Капитан Корсикани, сбросивший свой корабль, умер от цинги уже лежа на португальской койке. Через три года они вернулись в Испанию. Пятеро выживших поклялись вечно хранить тайну о проклятом острове. Кто-то в безумных попытках рассказать о том, что произошло, сгнил в тюрьмах короля и темницах инквизиции. Кто-то ударился в оккультизм, а кто-то молча старался забыть произошедшее в кабаках и папах. И никто из них, даже амбициозный Педро, никогда больше не плавали к берегам нового света.